Глава 12. Боль утраты. Утрата — это тяжелое испытание. Трудно понять это, пока не столкнешься с ней лицом к лицу. Она врезается в самые глубокие уголки нашей души, где раньше была любовь, и оставляет след, который невозможно стереть. Кристально ясные воспоминания дразнят нас, будто все случившееся происходит прямо сейчас, позволяя нам снова увидеть красоту что прежде была нашей жизнью. Но чем четче и живее эта картинка, тем сильнее боль, ведь каждый раз она напоминает о том, чего больше не вернуть. Воистину, утрата — это тяжелое испытание. Сегодня утром я была на похоронах. Это событие потрясло меня гораздо сильнее, чем я ожидала. Она ушла слишком рано. Ее смерть была полной неожиданностью. Сердце сжимается, и, несмотря на все попытки сдержаться, я не могу избавиться от ощущения, что ушло что-то важное. Как могло так случиться, что эта яркая и полная жизнь девушка больше не вернется? Мы больше не сможем поговорить с ней. Я не могу в это поверить. Каждый раз, когда кто-то уходит, мне невыносимо грустно. Все мы знаем, что жизнь и смерть идут рука об руку, но, несмотря на это, Каждый раз, столкнувшись с утратой, я чувствую, как трудно это принять. Мы потрясены, независимо от того, знакомы ли с ушедшим. Потому что потеря заставляет нас задуматься о хрупкости всего, что мы привыкли считать постоянным. Скорбь — это нечто, что затрагивает нас на самом глубоком уровне, даже если мы не были близки с тем, кто ушел. Мы можем ощущать боль, потому что скорбь — это универсальное чувство, общая часть человеческого опыта, и в этой общей боли мы находим отклик, соединяясь с теми, кто переживает утрату. Слезы тех, кто знал этого человека, словно перетекают в наши собственные чувства. Мы переживаем, несмотря на то, что не знали его лично, и, как бы странно это ни звучало, мы чувствуем тоску по нему, потому что осознаем, что такое настоящая утрата. Но как быть в тех случаях, когда скорбь приходит не потому, что кто-то умер, а потому, что близкий человек отвергнул нас? Когда он просто собирает свои вещи и уходит, оставляя нас с пустотой, которая теперь кажется непреодолимой? Эта утрата особенно болезненна, потому что она не просто об отсутствии. Это потеря того, что было важно для нас. И ощущение, что его решение не имеет значения для него. Мы не просто теряем человека. Мы теряем часть себя. Как бы ни проявлялась утрата, она всегда приносит боль. Мы все так или иначе проходим через это. И важно понять, что не существует правильного способа страдать. В какой бы форме ни приходила утрата, она всегда оставляет след. И это нормально — чувствовать боль. Мы все теряли тех, с кем когда-то делились частицей себя. Тех, кого обнимали, прижимали к себе, с кем сливались в одно целое и не имеет значения, ушли ли они, переехали, оттолкнули нас, исчезли или ушли из жизни. Их уход оставляет после себя пустоту, фантомное ощущение, к которому мы снова тянемся по привычке, но их уже нет. Мы безрезультатно набираем их номера, проводим пальцем по фотографиям, надеясь почувствовать их присутствие, но не можем ощутить тепло их кожи. Это потери тех мелочей, которые составляли наши мы. Шутки, которые понимали только мы. Ночные разговоры, мелкие конфликты, поездки, общая кухня, расхождения во мнениях. Все те тысячи мгновений, которые были частью повседневной жизни. Наши жизни были переплетены. А теперь нет. И это утрата. Утрата — это не только боль. Это злость, зажатость, ощущение, что мы уменьшились. Ведь она забирает часть нас с собой, оставляя чувство пустоты. Но какое отношение это имеет к прощению? Иногда размышления о том, что мы потеряли, о скорби, которую переживаем, могут стать первым шагом к освобождению от боли и ожесточения. Это не значит, что переживание утраты само по себе исцеляет. Напротив, оно может усилить боль, и добавить горечи. Но бывает, что путь, по которому мы шли, чтобы пережить эту боль, может стать тем самым путем, который приведет нас к прощению. Нужно просто научиться видеть в этой боли возможность для изменений, для освобождения от старых обид. Остановитесь на минутку и задержитесь здесь, вместе со мной. Если утрата стала тем путем, по которому в вас проникло ожесточение, Возможно, размышления о том, что вы пережили, помогут этому ощущению найти путь наружу. Прежде всего, признаем очевидное. Это кажется странным, ведь утрата и связанная с ней скорбь часто становятся причиной ожесточения. Я понимаю это. Когда утрата произошла из-за глупости, эгоизма, злобы или безответственности другого человека, боль легко перерастает в гнев. Вы даже не подозреваете, что способны на такие чувства. Гнев не просто приходит, а врывается в вашу жизнь. Он словно заполняет пустоту, оставшуюся внутри, и вы даже не осознаете, как быстро он начинает управлять вами. Сначала гнев кажется оправданным. Он как спасение, как способ не утонуть в боли. Он позволяет хоть как-то почувствовать себя живым, когда все остальное кажется выжженным и мертвым. Но затем гнев перестает быть защитой. Он начинает становиться частью вас, стремясь поглотить вас целиком. И, пожалуй, самое важное, о чем нельзя забывать, обычно мы не называем гнев гневом. Мы говорим себе «я просто расстроен» или «мне нужно больше времени» и продолжаем жить, как будто все в порядке. Но гнев не исчезает сам по себе. Он проникает в нас незаметно, а потом полностью захватывает. Чтобы избавиться от него, нужно признать его существование. Нужно взглянуть ему в лицо, понять, где он скрывается, и осознать, как он управляет вашей жизнью. Только когда вы осознаете, как этот гнев влияет на вас и людей вокруг, вы сможете начать с ним работать. И с этого нужно начать. С того, чтобы понять, где он прячется, и что он забирает у вас силы и радость. Ожесточение маскируется под другие эмоции, которые сложнее связать с первичной болью. Далее список того, как оно может проявляться в повседневной жизни. Слушая его, не обвиняйте себя, усугубляя боль. Не стоит думать «отлично, еще одна ошибка, еще одно доказательство, что я не идеален». Будьте бережны сами с собой. Мы лишь стремимся оставаться честными сами с собой и избегать повторения тех же ошибок. Подумайте, сталкиваетесь ли вы с такими мыслями или чувствами. Унизительные мысли о себе и других. Резкие колки и замечания. Затаённая обида, которая с каждым днем ощущается все тяжелее. Желание, чтобы человек, который вас обидел, тоже страдал. Чувство несправедливости, когда вы видите, как тот, кто вас обидел, счастлив. Недоверие к людям, скептицизм. Циничное отношение к миру. Негатив, замаскированный под убеждение, что вы реалист, в отличие от остальных. Ожесточение маскируется под другие эмоции, которые сложнее связать с первичной болью. Возмущение тем, что другой человек слишком быстро забыл о том, что произошло. Разочарование в том, что последствия для обидчика недостаточны. Нарастающий гнев на несправедливость, который со временем усиливается. Одержимость мыслями о случившемся – снова и снова проигрывая эти события в голове. Пассивно-агрессивные высказывания, чтобы показать свою правоту. При уменьшении чужой боли, чтобы ваша боль казалась важнее. Чувство, что вам позволительно ошибаться, потому что с вами поступили несправедливо. Грубость в ответ на мелкие проступки других людей. Ощущение, что прежние радости больше не приносят удовлетворения. Отдаление от тех, кто не виноват, Просто потому что боитесь снова быть обиженным. Ожидания, которые невозможно выполнить. Невозможность сказать человеку, что вас на самом деле беспокоит. Агрессия в отношении тех, кто думает иначе. Желание избегать встреч и разговоров. Неспособность рассматривать другую точку зрения. Мысленное осуждение обидчика. Попытки привлечь других людей на вашу сторону чтобы оправдать свою боль. Поверьте, я не хочу осудить вас или свалить на вас вину. Совсем нет. Я слишком занята попытками справиться с собственными эмоциями, о которых говорила в предыдущем списке. И я не утверждаю, что каждая из этих эмоций — прямое доказательство ожесточения. Что я хочу сказать? В уюте, без осуждения, просто подумайте, через какую утрату или пустоту в вашу жизнь могло прокрасться ожесточение. Возможно, вы составите свой собственный список скрытых проблем, корень которых в этом чувстве. Мы не сможем решить проблему, если не признаем ее. И, как мы с вами знаем, скрытое очень не хочет, чтобы его разоблачали. Позвольте мне помочь нам обоим почувствовать себя менее уязвимыми и провести кое-что необычное. Я хочу показать вам другую сторону ожесточения и развеять несколько мифов о нем». Вот что я думаю о настоящем значении ожесточения. Ожесточение — это не ненависть, а обида. Это не оправдание ожесточения, просто наблюдение. Когда мы чувствуем горечь, это обычно связано с обидой, глубокой, несправедливой, такой, которая меняет все и из-за которой трудно поверить, что прощение вообще возможно. Обида кажется единственным способом ослабить боль. И если мы не можем заставить обидчика расплатиться, то часто пытаемся расплатиться внутренне, ожесточаясь против него. Ожесточение поражает не черствые, а самые мягкие сердца. Эти люди становятся жестокими не потому, что холодны, а потому, что когда-то открыли свое сердце и доверились, а потом пережили предательство. Когда доверие, которое они дарили с любовью, было разбито, и это оставило глубокие раны. Они начинают бояться нового предательства, и в ответ могут закрыться, чтобы избежать боли. Жестокость часто становится единственным способом защититься, хотя она противоречит их внутренней сути. Ожесточение не говорит о неспособности любить. Напротив, оно часто возникает у людей с самым большим потенциалом для глубокой любви. Но те, кто любит сильно, больше всех рискуют быть ранеными. И когда боль становится слишком глубокой, Она сдерживает эту любовь как клетка, и эта любовь, лишенная свободы, начинает страдать и, возможно, ожесточается. Человека, ставшего ожесточенным, не стоит считать плохим. Ожесточившегося не следует приравнивать к плохому человеку. Чаще всего ожесточение — это признак того, что потенциально добрый человек заполнил пустоту, возникшую после утраты. Это естественное чувства — которые, однако, не помогают в процессе скорби. Учитывая все это, возможно, вам будет легче понять, почему пару страниц назад я говорила, что утрата — это как щель, через которую ожесточение проникает внутрь. Но переосмысление боли может быть тем, что поможет найти выход из этой ситуации. И вот почему я снова думаю о сегодняшних похоронах. Я стала мягче, достаточно мягкой, чтобы пересмотреть свои чувства, достаточно открытой, чтобы совершить шаг вперед, не разрушив себя. Осознание того, что что-то не так с моим сердцем, не напало на меня внезапно. Это не требовало торопливых решений. Я просто позволила себе встретиться с болью, позволила тяжести утраты снова войти в мою жизнь. Я вышла из того укрытия, которое создала из обиды на свою собственную судьбу и почувствовала, как черствость смывается слезами. Эти слезы стали для меня целительными. Ожесточенные сердца легко разбиваются. Мягкие же остаются целыми. Чем дальше мы отходим от того, что нас ранило, тем жестче становится наша черствость. Непрожитая боль застывает, как земля, высушенная жарким солнцем. И единственный способ снова размягчить ее — Это позволить себе почувствовать боль, плакать, освобождать эти чувства, не сдерживая их. Недавно я узнала, как подготовить твердый участок земли для посадки. Сначала нужно немного полить его, примерно на полдюйма, не устраивая наводнения, и дать возможность почве постепенно впитать влагу. Оставляем землю на пару дней, чтобы вода проникла глубже. Затем можно вскопать ее, заглубив лопату на 8 дюймов, перевернув почву так, чтобы нижний слой оказался на поверхности. После этого сбрызгиваем землю, чтобы смягчить ее, а затем выравниваем и добавляем компост, органические вещества, которые когда-то были живыми, а теперь стали удобрением. То, что могло стать мусором, превращается в нечто полезное. Я не профессиональный садовод, но мне кажется, что это отличный совет который можно применить и к моему желанию смягчить затвердевшие участки в своем сердце. Ожесточение невозможно выжить силой. Оно не исчезает от упреков или провокаций. Ожесточенные сердца легко разбиваются в дребезги. Мягкие сердца так просто не сломить. Для того, чтобы смягчить свое сердце, нужно просто дать себе время. И когда эта твердость начинает сходить, Попробуйте посмотреть на ситуацию по-другому. Новый взгляд — лучшее удобрение. Все, что с нами случилось, не зря, если мы можем открыть свое сердце и быть готовыми к новой жизни. Хороший фермер знает, что для того, чтобы почва оставалась плодородной, ее нужно регулярно разрыхлять и увлажнять. Это не одноразовое мероприятие. То же самое касается и наших сердец. Если не заботиться о них, они будут черстветь, и из-за этого в них появятся затвердевшие участки. Мы должны помнить об этом, чтобы смягчение и возделывание стали частью нашей повседневной жизни. И когда жизнь преподносит нам то, что смягчает и возделывает наши сердца, мы должны понимать, что это происходит для нашего блага, как и с землей, о которой заботится фермер. Фермер знает, что полезно для земли, а жизнь, что для человеческого сердца. В них есть потенциал новой жизни, новых плодов и новых начал. Пока сидела на панихиде, мне пришлось позволить скорби охватить меня целиком. Я рыдала, но не потому, что так хорошо знала покойную, а потому, что в последние годы так мало знала о ней. Различия в наших взглядах сделали меня закрытой для нее. Я не просто установила границы, я перестала пытаться. Я слишком рано сдалась». Похороны — это всегда напоминание о том, как важно вовремя говорить важные и добрые слова. Я не говорю, что мы должны вмешиваться в чужое горе на любых похоронах. Вовсе нет. Мы не обязаны вторгаться в священное пространство чужой боли. Но мы можем оставаться достаточно открытыми, чтобы осознавать чужое горе. Похороны — это лишь один из обликов горя. Мы переживаем болезненные моменты каждый день. Моменты скорби случаются в нашей жизни каждый день, но всегда замечаем их. Представьте, что кто-то делится с вами своими тяжелыми переживаниями, а вы не знаете, что сказать, кроме как «мне так жаль, я с тобой». Это хорошее начало, но просто пообещать поддерживать человека и действительно оказать помощь — это не одно и то же. Может быть, стоит сказать «то, через что ты проходишь, сложно», и я переживаю вместе с тобой. Я не знаю, что именно ты сейчас ощущаешь, но я чувствую твою боль. Я не буду навязывать свою помощь, но знай, что я рядом и готов выслушать, если ты захочешь поделиться. А затем просто поддержать человека, выслушав, о чем скорбит его сердце. Ожесточение часто связано с непрожитой скорбью, и поэтому, поддерживая другого человека, мы можем вернуться к проработке своей собственной боли. Я много думала об этой теме, беседуя с подругой, которая выросла в еврейской культуре. Она поделилась со мной одним интересным фактом. В древней Иудее скорбящие люди после утраты близкого входили в храм не по правой стороне лестницы, как остальные, а по левой. Это было символом их траура, знаком для всех, что они пережили утрату. Я не знаю, насколько широко распространена эта традиция, но мне кажется, что она была не только поразительной, но и очень полезной. Люди вокруг знали, что к скорпящим необходимо проявлять внимание и заботу, важно говорить слова утешения. Хоть у нас и нет таких явных сигналов для того, чтобы показать, что человек пережил утрату, есть одна важная истина. Если человек жив, значит он пережил боль или утрату. Нам стоит относиться к каждому человеку так, будто он заходит в храм по левой стороне лестницы. Будьте добры к людям. Уважайте их боль и потери. Это поможет нам быть более внимательными и осознанными в своих действиях, а также поможет сдержаться, когда сердце неосознанно захочет проявить жестокость. Я не говорю, что мы должны мириться с ситуациями, которые нельзя оправдывать, или закрывать глаза на насилие, жестокость или хаотичные необъяснимые решения других людей. Но вместо того, чтобы клеймить человека ярлыком «плохой», «ужасный» или «токсичный», возможно, мы могли бы просто сказать «он переживает утрату, может быть, в его сердце пустота, и он пытается заполнить ее негативом». Тогда стоит попросить себя, как бы мне не причинить ему больше боли и не стать таким же, как он. Пусть этот опыт чему-то научит меня. В некоторых культурах существует практика поддержки тех, кто переживает утрату. Например, по одной из иудейских традиций близкие родственники и друзья собираются вместе, чтобы поддержать тех, кто в трауре, и помочь пережить тяжелые моменты. В течение недели после потери люди приходят в дом скорбящих, приносят еду, разговаривают и делятся воспоминаниями. Это время, когда горюющие могут отвлечься от повседневных забот, и почувствовать поддержку со стороны тех, кто рядом. В такие моменты людям важно понимать, что их боль видят. И помощь приходит не в одиночестве, а через то, что люди поддерживают друг друга. Это не просто жест, а глубокий акт сострадания, который помогает пережить утрату. Утрата никогда не остается незамеченной, и скорбь, признанная обществом, становится частью исцеления. Если мы способны сопереживать героям в кино, то тем более должны быть готовы сопереживать реальным людям, переживающим утрату. Важно помнить, что процесс смягчения и исцеления не обязательно начинается со смерти близкого человека. Даже малые утраты требуют проработки, ведь с ними приходит реальная боль. И эта боль, хотя и маленькая, может быть таким же важным моментом для работы над своим внутренним состоянием, как и более крупные утраты. Многие из нас сталкиваются с утратами, большими и маленькими, и важно отнестись к этим чувствам с пониманием, потому что это помогает нам смягчать наши сердца и заботиться о своем эмоциональном благополучии. Теперь позвольте мне задать вам вопрос, который, возможно, стоило задать в самом начале этой главы, но долгий путь порой лучше, если хочешь по-настоящему узнать своего спутника. А мне, друг мой, Искренне не безразлично, что вас ранило. Пусть мои слова сегодня станут для вас поддержкой, и мы вместе проработаем вашу боль. Итак, вот мой последний вопрос. Что такое ожесточение? Это чувство? Каменное, как высохшая земля, сердца? Признак скорби, которую еще не удалось проработать? Мои слова, которые причиняют боль, потому что больно мне? Отношение, которое проявляется самым неприятным образом? Возможно, ожесточение — это все это, и многое другое. Мы вернемся к тому, как с ним работать, в следующей главе. А пока я хочу предложить еще одну мысль. А что если ожесточение — это семя, несущее в себе потенциал, который еще не был посажен в богатую почву прощения? Что если... И на этом я хочу остановиться, чтобы осмыслить все это. Боль утраты. Сладость возможности. Чувство вины за то, что я использовала свою скорбь как оружие и причинила боль другим. Прощение как исцеление. Признание несправедливости того, как меня обидели. Честное признание того, что обида не принесла облегчения и внутренней гармонии. Размышление о том, как вновь наполниться нежностью. Приглашение поддержать друг друга. Скептицизм, который всегда тянет за собой мысль, не стоит даже пытаться. Трепет перед возможностью исцеления. Большее осознание того, что в этом мире существует красота, которую я раньше не замечала, даже во время похорон. А может быть она существует именно потому, что в нем есть похороны.